Барби. Собираясь в пятый класс, дочка заявила, что детство кончилось, и нужно отдать игрушки другим. Настя, жена чуть не заплакала: "Детство не кончилось, что ты говоришь?" "Ну ты права, с большей частью игрушек пора попрощаться". Ещё 4 года назад перед первым классом Дробов с женой попытались избавить дочкину комнату хотя бы отчасти эти рваных зайцев, пыльных мишек, кукол без ног и прочего детского хлама. Но тогда Настя отброкала всего 3-4 вещи, а остальное сложила обратно. Я не могу без них, мне без них будет страшно. И вот теперь сама Дробов обрадовался, хотя посчитал нужным сказать: "Ты подумай до завтра, и завтра соберём". Я купил специальные пакеты и унесу маленьким детям. На другой день, возвращаясь с работы, он купил в магазине подарков большой пёстрый плотный пакет. 70 рублей отдал. Но не в чёрный же мешок сгружать, пусть у дочки останется доброе воспоминание. После ужина втроём сидели на полу перед горкой игрушек. Одни дробы вспомнил. Подарили Насте Ани с женой. Другие гости или в садике на день рождения, на Новый год что-то покупали в Макдоналдсе и Ростиксе эти детские наборы, но большая часть непонятно откуда взялась. Даже на вид старые, прошлых десятилетий игрушки. Наверное, так же достались они Насте, как вскоре много из этой горки достанется другим, нынешним трёхлетним, пятилетним, чтобы ещё через 5-7 лет перекочевать к следующим. Насть, жена подкрутила какого-то из царапанов на Супермена без руки. Его никому не надо отдавать, он совсем старенький, зато очень сильный, всех побеждает, объяснила Настя. Но посмотрелась в Супермена, и в глазах появилось что-то взрослое, очень взрослое, испугавшее Дробова. Такой взгляд у завсегдатая торговых центров, дескать, мы знаем на всё настоящую цену, чем отличается оригинал от реплики. Нас не наколоть. Ладно, сказал он твёрдо. Выбрасывайте. Дробов отложил Супермена-инвалида. Я отдам его одному мальчику. Он собирает суперменов ремонтирует, и ремонтирует. Я, опережая вопрос жены, к какому ещё мальчику подныгнул ей куда-нибудь дену. Вроде бы простой процесс: загрузить пакеты, освободив ящики пластмассового комода, пространство под кроватью, под письменным столом, а на самом деле мучение. Тягостно. Жена не выдержала, поднялась. «Пойду на кухню приберусь, посуда еще не мытая. Настюш, не засиживайся, уже спать скоро». Некоторое время дочка молча как-то механически брала левой рукой игрушки, мгновение смотрела на них, перекладывала в правую, а потом уж клала в пакет. Дробов даже обрадовался еще минут десять в таком темпе, И горка исчезнет. Но механичность оказалась обманчивой. Настя уронила руки и посмотрела на Дробова с тоской и болью. «Пап, а побег игрушек совсем-совсем сказка?» «В смысле? Ну что, они страдают, мечтают вернуться?» «В общем, да». И уже твердо Дробова добавил. «Конечно, сказка». сам молил кого-то, чтобы Настя не вспомнила тот случай перед первым классом. Буквально на 1 сентября это произошло. Она легла спать, на спинке стула висела готовая форма: клетчатый сарафан, белая блузка, колготки. На полу под столом стояли чёрные лакированные туфли. На столе разложены банты, заколки, ранец. Всё, готова к школе, новая жизнь. И часов в 11 Дробов с женой тоже уже легли, в дочкиной комнате раздался шум. Непонятный, жуткий. Вбежали, включили светильник. Настя сидела на кровати, глаза огромные, недоуменные. А возле кровати перебирал ногами и ржал упавший единорог. Под кроватью шипела плита для готовки. Каким образом они включились, тем более одновременно, непонятно. Непонятно. Дробов, не веривший в чудеса, потом себя убеждал, что Настя нечаянно нажала кнопку у единорога под гривой. Оплета давно сошла с ума, иногда ни с того ни с сего начинала шипеть и булькать. Но всё-таки чувствовал, что это не спроста, не абсолютно случайно. Нет, Настя не вспомнила или не захотела вспоминать. Но к игрушкам в любом случае нужно уважительно относиться, сказал Дробов. «Отдам их хорошему ребенку, а от него потом они перейдут к следующему. Многие игрушки очень долго живут. А как ты узнаешь, что он хороший?» «Ну, посмотрю, поговорю». Лишь бы не спросила, где я его встречу. И чтобы перевести разговор, Дробов поторопил. «Давай, Настя, заканчивай. Уже действительно поздно». «О, пап, смотри!» Дочка подняла голую со спутавшимися волосами куклу Барби. «Смотри, какие я ей когда-то ресницы пушистые сделала». Вокруг глаз ручкой было проведено много-много черточек. Вверх и вниз, вбок. Синяя паста выцвела, а, может, отмыть ее пытались, и стала почти лазурной. От таких ресниц взгляд у Барби был глуповато удивленный и в то же время какой-то беззащитный и соблазняющий. «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет». Ждёшь любви прекрасной, а её всё нет. Друг спел Дробов. Спел и удивился. Он не слышал эту песню давно. Казалось, наглухо забыл о ней, как о многом забываешь к сорока годам. И вот в подходящий момент песня взяла и всплыла, и не только припев, а, кажется, вся целиком. На пять суббот и семь часов, и ты одна опять, подружка с мальчиком своим опять ушла гулять, А кто этот поёт заинтересовалась, насть, про кого была когда-то такая певица Барби. Дробов усмехнулся тому, что помнит и это. Пела такую песню. Дочь к тоже усмехнулась. Её прямо так и звали, ну, сценическое имя. Как на самом деле не знаю. Тогда это скрывалось. Кажется, а потом она куда-то исчезла и песни перестали крутить. "Я оставлю Барби", сказала дочка. Платье ей сделаю потом. И вот эти игрушки. Оказывается, она откладывала за спину, словно прятала кое-что, видимо, особенно ей дорогое. Конечно, что-то нужно оставить на память. Закончили. Настя умылась, ушла спать. Дробов поставил пакет в прихожей, супермена сунул в карман куртки, лег на тахту рядом с женой. По телевизору показывали... Comedy Club. Нью-йоркные ребята веселились и веселили зрителей. Какое-то время Дробов пытался понять смысл шуток и острот, включиться, а в голове толкались, стремились освободиться из-под толщи времени давние воспоминания. Дробов этого боялся. Воспоминания чаще всего доставляли боль, сжигали и без того скудные запасы энергии. И сейчас он всячески хотел остаться вот таким лежащим, отдыхающим, вяло улыбающимся шутком в телевизоре. Да, было прошлое, но есть настоящее. Будет завтра, послезавтра, и это важнее того, что случилось двадцать лет назад. Пятнадцать, десять, и даже вчерашний день уже не так важен. Пережили его, и слава богу. Дробов давил воспоминания. Запихивал обратно под тарелки. И в то же время удивлялся, как легко выскочила на язык давняя песенка, как на секунду стало приятно, и как тревожно, неуютно было сейчас, когда она потянула за собой остальное, и в голове вертелась, как поцарапанный винил «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет? Что, засыпать будем?» Спросила жена и привела ладоню Дропова по груди. — Да, надо. Отозвался он, и, может, как-то не так, не таким тоном отозвался, потому что жена забеспокоилась. — Что-то случилось, Лёш? — Да нет, нет. Устал просто. И эти игрушки... Грустно всё-таки. Растёт дочка. Десять лет. А, кажется, вчера только бегали по рынку, искали ванночку подешевле. 10 лет назад, де 2002 год, жена лежала в роддоме на сохранении больше месяца. Дробов, конечно, не мог работать по прежнему графику, а дисциплина в компании была жёсткая. И после нескольких отбулов, пары тройки опозданий потребовали написать заявление. Дробов уволился с лёгкостью. Попросто стыдно стало осознавать, что в 30 лет вот вот отец взрослый человек, он работает экспедитором. Но новое место не находилось. С деньгами сразу стало туго. И его родители и родители жены, конечно, помогали, но всё мгновенно на что-то тратилось. В итоге дробов снова устроился экспедитором. До того развозил молочные продукты, а теперь стал развозить пиво. Зарплата была немного выше, но статус остался прежним, даже слегка упал. Одно дело молоко, йогурты, сырки, а другое — пиво. И вообще такая работа уже мешала жить. Москвич с немосковской профессией. А когда-то на статус в таком его смысле Дробову было плевать. Отлеснул еще десять лет. Весной девяносто второго вернулся из армии. Кипел энергии. Новая послеармейская жизнь совпала с новой жизнью страны. Ну, не совсем новой, но то, что два года назад в 89-м было почти подпольным и стало доступным, модным. А главное, возраст самый подходящий для того, чтобы что-то свершать, реализовывать идеи, как принято теперь говорить». есть одно дело, когда тебе 17, и ты многого хочешь, но почти ничего не можешь и не умеешь, а другое 22 года, из которых ты протамился, протаскавал, прозвился на зоне под названием ВЧ. Лет с 13 и 14 дроб увлекался рок-музыкой, бегал в подвалы и в районные дома культуры, какие-то квартиры на концерты собирал, записи копил деньги на бобины для магнитофона, немного позже на пластинки. Раз 20 посмотрел фильм Взломщик, в котором играл его тогдашний кумир Константин Кинчев. И вообще впервые, кажется, рок-культура была показана подробно, крупным планом. Это такую мелочь, что из-за рока -у, у героев много неприятностей и даже трагедии, что синтезатор украли, большинство зрителей не обращали внимания. Да, восьмидесятые, героические восьмидесятые. Дробов и его друзья были маленькими, впитывали, фанатеяли, ощущали желание тоже что-то делать, но ничего делать еще не умели. Так брончали на дешевой акустике, сочиняли банальные песни, которые и разучивать было стыдно. А вот в девяносто втором Дробов пришел из армии злым. Зло бы копилось в нем два года назад, Армейская дисциплина, пафосные построения и выносы знамён казались абсурдными и идиотскими на фоне разваливающейся страны, и же вечерний просмотр программы Время будоражил и не давал уснуть. В августе 90-го погиб Виктор Цой, в октябре 91-го Майк Науменко, а оставшиеся рок-музыканты запели какие-то странные, совсем не про жизнь, не про происходящее песни. Даже сибирский панк Егор Летов ушел в искусственную убогую мистику. Летели качели без пассажиров, без постороннего усилия, сами по себе. Казалось, рокеры, очень много сделавшие для перемен в стране, которая из-за этих перемен в итоге и распалась, первыми испугались и стали прятаться от реальности. Из казармы Дробов искал новые живые песни, но не находил. Туманная не понимал откровенно съобная вроде лаверского сектора Газы не любил. Много месяцев надеялся, что в последней пластинке кино есть настоящее. Даже выписал её прямо в часть. Пластинка тогда распространялась в комплекте с полиэтиленовым пакетом и плакатом. Спрятал в коптёрке, искал по части проигрыватель с хорошей иглой. И когда нашел в доме офицеров, получил разрешение послушать, то после пяти минут чуть не сломал пластинку. Попса. Причем попса хуже комбинаций. Все хоть не скрывают, попсят откровенно. А здесь? Понятия рокопопс тогда еще не было, но, может, как раз из-за этого последнего альбома группы кино оно и появилось. Форма вроде бы рокерская, а содержание попсовое. Позже, через много лет, повзрослев, поптисавшись, а жизнь дробы в своих кас смягчился в своём отношении к тем песням, и хоть пластинку с тех пор не слушал, да и не помнил, где она куда девалась, но когда слышал их на улице возле музыкальных магазинов или в клубах, в груди теплело. Не от самих песен, а от того, с чем они связаны с прошлым. Плохое оно было или не очень, главное было. В декабре 91-го за 3 месяца до приказа об увольнении в запас с дробовского призыва Советский Союз погиб официально. По вечерам после телевизора деды подолгу сидели в курилке и делились слухами. Приказ перенесут на лето, а то и на осень, срок службы увеличат до 3 лет, а только что сократили с 2 лет до полутора. И, значит, им нужно настраиваться еще на год. Вот-вот начнется настоящая война, и то, что происходит сейчас в Молдавии, Карабахе, Осетии и Средней Азии, разольется по всей стране. Во все это верилось в тот момент, и в их тихой мотострелковой части в окрестностях Карельской и Лахденпохи ожидали сигнала боевая тревога. Приказы не о Дембеле, а о выдвижении на Питер, на Москву, на Кавказ. Стыльба кровь в ой раненых. Некоторые открыто собирались дезертировать, если начнётся заворуха. Гражданков в копчорке перелезли за бани через заборы до дому. Так и так всё одним местом накрывается, можно и без военника жить. Да, парни в том числе и дробы подумывали сбежать. Но никто не сбежал, а наоборот, перед самым дембелем шесть человек их призыва остались на сверхсрочную. Дробова сначала эту новость оглушила. Как это? Два года мечтать о доме, о свободе, ненавидеть плац, казарму, воняющую гнилью пищеблок, а потом взять и добровольно остаться служить за копейки? И одновременно с этой оглушенностью в нём самом рос страх перед той жизнью, какой он заживёт, вернувшись домой. Вот выходит за ворота станции, садится в поезд, через 10 часов на площади трёх вокзалов получает в инкомате паспорт. А дальше? Страх слегка гасил мечты, что вот дембельнётся, встретится с друзьями. соберёт группу, за 2 года дробов сносно научился играть на акустике, сочинил несколько неплохих текстов, и начнётся настоящая бурная и сытая жизнь. Вон сколько групп появилось в последнее время и мгновенно становятся известными, концерт за концертом, интервью, тачки, а песня-то фигня. Кто такое слушает? Это вот их группа, она действительно будет выдавать настоящее. Это были даже не мечты, а уверенность. Та уверенность, какая поселяется в человеке, находящемся в замкнутом пространстве вне свободы, в глубине души дробов понимал, что уверенность эта обманчива, но она помогала переживать последние самые трудные долгие недели перед увольнением, хоть как-то планировать будущее. Утро в будни начиналось в половине седьмого. пиликал будильник в мобильном телефоне, и Дробов с женой поднимались. Поднимались медленно и тяжело, зевая, вздыхая. Казалось, что совсем не выспались, но уже через 10 минут оживали и начинали торопиться. Дробову нужно было быть на работе в 8, жене в 9. Обычно она и отводила дочку в школу. Школа находилась рядом, во дворах через переулок. Правда, одну Настю пока не отпускали. Летом и в каникулы распорядок немного менялся. Настя оставалась дома. Раньше это было почти неразрешимой проблемой, как разорваться между работой и дочкой. Приходилось то просить бабушек и дедушек посидеть, но у них тогда было много своих дел, все четверо тоже ещё работали. то брать отгулы, то находить дежурные детские сады, работающие в июле-августе, и школьные лагеря отправлять Настю, далеко не хватало денег, да столько ходило разговоров нехороших, что отпускать было страшно. В общем, отдых для ребёнка становился не отдыхом, а общим семейным мучением. Но вот она подросла, и теперь оставалась в квартире одна. сама могла разогреть обед, занять себя чем-нибудь. Гулять одну ей не разрешали, она и не рвалась. Все эти новости о похищении детей пугали и её. Сейчас конец августа, последняя неделя лета. Настя собирается в школу. Теперь у них будут отдельные учителя по предметам, всё совсем всерьёз. И она серьёзно к этому готовится. Жена как раз взяла недельный отпуск, помогает. подкупает мелочевку. Да, вот-вот осень. Сначала сентябрь, потом октябрь, а там почти зима. В сентябре продажа пива становится выше, чем летом, а затем снижается, снижается, снижается и зарплата. Хорошо, что есть подработка Несколько лет уже есть неплохая по деньгам, физически довольно лёгкая, именно физически. А если начнёшь раздумывать, вспоминать, чего хотелось и что получилось. Нет, не надо раздумывать и вспоминать. Стыдно, короче говоря, подработка. И дробов её держит в тайне даже от жены, хотя деньги в семейный бюджет отдаёт. Вышел сегодня минут на 10 раньше обычного. Нужно было завернуть в молочную кухню. Нёс туда пакет. Настя оставила несколько мягких игрушек, среди них большую кошку, которая когда-то мурчала, а потом сломалась, но осталась любимой. Не решилась дочка расстаться и с тремя Барби, в том числе и с той с нарисованными ресницами. Обещала сделать им новые платья и подарить потом своей дочке. Ещё кое-что, конечно, осталось, но кому-то освободился. Под кроватью больше не было. Завала. Комната. Не ребёнка уже, а девочке-подростка. Десять лет. Дробов нёс в молочную кухню лучшее. Всякий лом и хлам спустил вчера поздно вечером в мусоропровод. Конечно, больно было выбрасывать даже откровенно негодное, «Ну, что делать?» «Ладно, так или иначе, но на протяжении жизни нужно проводить несколько таких чисток. Жизнь делится на этапы, и в каждый желательно входить без лишнего груза. Иногда избавляешься от него сознательно, как вот Настя сделала, а чаще происходит это незаметно, само собой. Однажды приостановишься, оглядишься, и видишь, что рядом нет вещей, которые считал бесценными». людей, которые были друзьями, и любимые некогда песни не слушал давным-давно. Любимые книги теперь где-то на антресолях. Молочка располагалась на первом этаже девятиэтажки. Две комнаты. В одной по утрам толпятся посетители, родители, бабушки-инвалиды, а в другой суетятся две грузные тёченьки в белых халатах. Выдают по рецептам кому пакетики с молоком и кефиром, кому упаковки порошка для грудников, кому диетический творожок. Когда-то каждое утро сюда прибегал Дробов, хватал нужное и мчался обратно домой, совал жене и снова бежал, но уже в метро, на работу. Случалось, появлялся здесь удачно, получал питание почти без очереди, а бывало очередь вытягивалась аж до тротуара. Сегодня было нечто среднее — На крыльце и ступеньках несколько человек. Дробов увидел их, и внутри знакомо засосало. Стоять, терять драгоценные минуты. Но вспомнил, что он здесь по другому поводу, и весело взбежал на крыльцо, сунулся внутрь. «Здесь вообще-то очередь». Тихо, но раздраженно заметила молодая женщина с темными кругами вокруг глаз. Дробов не разглядел, то ли это косметика, то ли это утомление. «Да я не за питанием. Да?» А зачем интересно? Голос завибрировал, понятно, решила, что он не просто хам, а ещё и урон. В очередях на молочке перебранки возникали редко. Люди старались быть вежливыми, терпимыми, словно товарищи по некоему испытанию. Женщин с маленькими детьми часто пропускали вперёд, но уж с теми, кто нагло лез, не церемонились. Игрушки хочу оставить, стал объяснять дробов. Дочка выросла, попросила отнести. «Да?» — теперь это «да» прозвучало иначе жадновато как-то. «А что там?» «Куклы, зверюшки из шоколадных яиц». С каким-то удовольствием стал перечислять дробов. «Детали лего». «Лего?» — глаза женщины заблестели. «У меня старший собирает, совсем чокнулся. Постоянно новые требует. Давайте мне, я отберу, что надо». Он протянул пакет. «Только остальное не выбрасывайте. Там много всего». На стол там положить, и кивнул в коридор молочки. Да-да, конечно. Избавившись от пакета дробов, почувствовал себя небывало легко. Действительно, как гора с плеч. Бодро пошагал к метро и даже запел: "Красиш ты, ресница". Показалось, что поёт очень громко, замолчал, оглянулся. Хорошо, что сзади никого не было. Неудобно. взрослый человек. Как-то дробов стоял на экскаваторе и за спиной услышал хрипловато, басовитое: "Девочку свою ты меня назови, а потом обними, а потом об мне". Дробов машинально посмотрел на поющего немолодого коренастого мужика. Они встретились взглядами, и в глазах мужика мелькнул испуг. Будто вот опозорился, осрамился. "Нет, бывает". Бывает. Налипнет на язык какая-нибудь глупость и вертится неделями. Контора находилась в районе метро «Авиамоторная». Вокруг станции красивые жилые дома, трамваи позванивают. А отойдешь от шоссе-энтузиастов на несколько десятков метров и оказываешься среди железобетонных заборов, складов, ржавых ворот. Настоящая окраина. А. хотя по карте и находишься недалеко от центра. Но лет пятьдесят назад это действительно была окраина. Потом город разросся, а такие вот островки и остались. И здесь, недалеко от метро Дмитровская, и возле Тульской, и возле Белорусской, где в Большом Тишинском переулке Дробов жил до свадьбы, склады и ангары, территория за заборами, кажутся пустыми, безжизненными. брошенными. А на самом деле там кипит жизнь. Разгружают и загружают грузовики, оборачивают и пересчитывают коробки, упаковки, мешки. Передают из рук в руки пачечки денег. Склады больше напоминают развалины кабинеты, как чуланчики. Грузовики в основном грязные, заражённые ржавчины газели и бычки. Накладные вечно какие-то мятые в рваных файлах, Деньги кажутся липкими. Уже лет 10 повсюду говорят о цивилизованной поставке товаров, об электронных документах, санитарных нормах, новых складских помещениях, и всё это появляется, но сколько ещё таких вот контор, как эта, где работает Дробов, шагает через коридорчик проходной, здоровается с охранником коротким кивком и получает такой же короткий экономный кивок. Это у них как пропуск. И, кажется, кивни иначе, охранник заподозрит неладное, задержит. Дождей не было давненько, поэтому территория сухая, без луж. Но когда случается ливень, и в сентябре-октябре, когда на Москву льет и льет, возле ворот образуется настоящее озерцо. И тогда плохое настроение возникает с самого начала дня». Хриново выезжает на маршрут, форсируя грязную преграду. Раз и 3-4 на памяти дробового углубления перед воротами засыпали гравием. Но вскоре гравий исчезал, и лужа появлялась снова, будто природа сама выбрала именно это место для того, чтобы дождевая вода и талый снег где-то собирались. Выбрала место и не желала его отдавать. Первым делом Дробов заходит в двухэтажный домишко. В конуре с одним крошечным окном сидит Света. Девушка лет двадцати семи, а может и больше. Дробову стало сложно судить о возрасте давно знакомых людей. Вроде и девять лет назад той же Свете было лет двадцать семь. И теперь? Когда видишь человека чуть ли не каждый день, изменения почти незаметны. «Привет», — говорит Дробов. Света отвечает бесцветным междометием. Когда-то они улыбались при встрече, перешучивались, обменивались новостями, советовали друг другу посмотреть интересный фильм. Но однажды Дробов опять же шутливо спросил Свету: "Ты специально экспедитор через И пишешь? Фишка такая". Он давно замечал, что в документах стоит "экспедитор". Усмехался. И вот спросил, надеялся, что Света улыбнется, скажет, ой, точно, надо же, Е, и будет ставить Е. Но Света не улыбнулась, а пристально посмотрела в накладную, нахмурилась, тычком сунула дробовы документы и через губу объявила маршрут «Север-2». С тех пор шутки закончились, теплое общение прекратилось. а и в документах продолжает появляться. Что-то нездоровое чувствуется в такой светенной обиде. Впрочем, это понятно, на протяжении многих лет сидеть в этой конурке, заниматься одним и тем же, а как она живёт вне работы дробов не знает. Обручального кольца на пальце не было и нет. Может, она не просто улыбалась дробову, а он взял и обидел, уличил в неграмотности, ткнув в это и Извиняться теперь, конечно, глупо. Ты за что, собственно, извиняться? Пускай дуется. Так неприятно, когда тебе буркют, чуть не швыряют накладные. Юг 1. Говорит Света резко, протягивает документы, глядя в то же время подчёркнуто внимательно в экран компьютера. Монитор громоздкий, занимающий четверть стола. Дробову хочется посоветовать Свете, чтобы попросила начальство купить узенький монитор. Он ведь пустяки стоит, от этого глаза портятся. Но, естественно, не говорит, а лишь благодарит по возможности теплее. Спасибо, Света. Маршрут очень даже неплохой. Это не тащиться куда-нибудь в Медведке или на юго-запад, не ползать по переполненному центру. Главное пробиться без проблем по третьему транспортному, переехать в Москву-реку, Нагатинский мост всё ещё ремонтируют. Из четырёх полос открыты две. Но по этому маршруту вполне реально часов до 5 закончить, а в 6 быть дома. За эти годы, что дробов работает здесь, начальство несколько раз пыталось провести некоторые изменения. К примеру, когда пробки стали практически повсеместными, с 7:00 утра до 10:00 вечера развозку грузов перенесли на ночь. С одной стороны, вроде бы разумно. Магазины и киоски почти везде круглосуточные, а дороги ночью свободны. Развозка происходит намного быстрее, чем днем. Но коллектив... Хотя какой это коллектив, десятка три случайно оказавшихся здесь людей? Не поддержал. Часть грузчиков не приходила в положенное время, а если они и приходили, то нередко пьяные... Несколько водил попросту уволились, да и экспедиторы-товароведы были недовольны новым графиком, то и дела опаздывали, брали больничные. Начальство это недовольство было, в общем-то, по барабану. Недовольным предложили расторнуть контракты. В штате числилось всего человек 7-8, остальные работали по контракту. Водил грузчиков, экспедиторов в Москве всегда как грязи. Уйдут эти, набегут по объявлению другие. Ну, произошли одна за другой две серьёзные аварии, слава богу, без смертельных случаев. Несколько мелких. То ли водители были отумлены после дня, то ли почувствовали простор пустых улиц и втопили газ, чтобы не начались проверки конторы, им только повод дай. Наверху решили вернуться к прежнему графику. Пусть лучше днём кое-как, как большинство, по крайней мере, незаметней. Дробову вообще-то переход на ночные рейсы почти не напряг. Днём была возможность выспаться, пока Настя в школе, жена на работе. Подработки и репетиции происходили в 7-9 вечера, поэтому на работу он успевал. А вот другая новость взмутила. Да нет, попросту стала угрожать Дробову увольнением, то есть по современному не продлением контракта. Воспользовавшись очередным финансовым кризисом, начальство задумало оптимизировать количество сотрудников. Покумекало и пришло к выводу, что экспедитор-то в принципе лишнее звено, а его обязанности может совмещать водитель за небольшую прибавку к зарплате. Опять же, в принципе, разумная мысль. Только на деле совместить водилу с экспедитором получалось далеко не всегда. Проблемы начинались с погрузки. Водители по какой-то их водительской традиции, что ли, не очень торопились отправиться в рейс. Интересно, что при экспедиторе, который почти всегда безуспешно пытался подгонять грузчиков, водитель, потомившись в кабине, мог каркануть на всех скопом, включая завскладом: "Мне что вообще сегодня не выезжать? Давайте живей!" И грузчики начинали шевелиться, а с накладными в руках уже в роли экспедиторов водило становились неопытными экспедиторами. Не смело, вяло уговаривали грузчиков поторопиться, путались в товаре, в количестве. Из небожителя, каким у нас с давних пор счита этот человек, управляющий техникой, водило превращался в простого смертного, которого можно хотя и не всегда открыто, но послать. Главные же гемморы возникали при разгрузке. Одно дело, когда товар привозили в ларёк, «Передал две-три упаковки пивка, получил роспись в накладной и дуй дальше». «А вот когда доезжали до супермаркета...» С действительно большими супермаркетами их контора не работала. Там поставки были серьезные и от серьезных дистрибьюторов. Товар поставляли во всякие кварталы, дикси, дешево. Эти магазины находятся на первых этажах жилых домов, разгрузка часто происходит на тротуаре, и перед дверями выстраиваются вереницы грузовиков». Одни с пепси, другие с молоком, третий с капустой. Тут же выползают из дворов легковушки, ругаются прохожие. Настоящее столпотворение. И нередко экспедиторам приходится становиться регулировщиками или хватать упаковки и нести без очереди в магазин. «Прими, тут всего ничего, пожалуйста!» «Водителю одному в такой ситуации очень сложно. Можно часа три потратить на то, чтобы добраться до вожделенных дверей и сдать несколько упаковок». В общем, эта оптимизация тоже практически провалилась. Из одиннадцати водил лишь двое обходятся без экспедиторов, готовы больше работать, время терять за лишние пять тысяч рублей. По существу лишь одно новшество порадовало коллектив — покупка автокара. С ним даже не то, что быстрее все происходит, а как-то веселее — прочь бы цивилизация, модернизация и у них в их явно левой полуподпольной конторе заполнили сегодня кузов бычка довольно энергично. Сани водили, с которым дробов работает в паре, даже прикрикнуть не пришлось. Удачно живо грузчики были настроены. Напоследок дробов ещё раз сверил количество и ассортимент пива в кузове с накладной. Всё в порядке. Спрыгнул на землю. Едем? спросил Саня, мощный морщинистый, не похожий на свои немного за 30, какое-то преждевременное старение, что ли? Или так и должен выглядеть мужчина этого возраста? Это то, что большинство тридцатилетних выглядят в Москве почти юношами аномалия. Едем, едем, закивал Дропов. Он ощущал себя рядом с Саней как младший по возрасту и по должности. Саня затянул тент, сели, тронулись. Юг один сегодня. И, не дожидаясь ответа, соня оценил: "Нормал". Включил радио, из динамиков, установленных в обшивке салона, ударили звуковые волны, и изы звучала песня: "Давайте выпьем, Наташа, сухого вина, за то, чтоб жизнь была краше, ведь жизнь одна". Это, если не ошибаюсь, фристайл. Послушав, спросил Дробов: "Да какой фристайл, Саня, взмутился?" "Это Сталкер, Андрей Державин. У меня под его это". «Не плачь, Алиса!» Половое созревание происходило. Доробов усмехнулась, понимающий. Фристайл Казаченко охотно продолжал объяснять обычно молчаливой Саня. Помнишь, который все хныкал? «Больно, мне больно!» «М-м, точно. Интересно, где теперь Андрей Державин? Что-то давно о нем не слышно. Клавишник в машине времени? Да? Вроде совсем из разных кругов. Но музыкант ты неплохой. Слушай, Саня, Дробов почувствовал, что сейчас подходящий момент задать один вопросик. А ты не помнишь, была такая певица Барби? Барби? Цанин нахмурился, вспоминая, морщины превратились в борозды. А что она пела? Ну, такое. Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждёшь любви прекрасной, а её всё нет. Что-то было. Когда ты слышал, кажется, о каких времён? Да тоже начало 90-х. Вот вспомнилось вчера и теперь вертится. Бывает. Съехали с относительного свободного шоссе энтузиастов на широкое, но забитое машинами третье транспортное. Саня заворчал, запсиховал и дромов не стал продолжать разговор о полузабытой музыке, отвалился на спинку сиденья, прикрыл глаза и посачились, полезли в голову воспоминания. Нет, не совсем воспоминания, а словно бы склеенные, как попало обрывки плёнки с его прошлым, прошлой жизнью, увидился двор родной девятиэтажки в большом Тишинском. Девятиэтажка была тогда новой, только построенной, а вокруг двухэтажные и трёхэтажные домишки. Но в середине 80-х домишки стали активно сносить, и теперь ни в самом переулке, ни по соседству почти ничего не осталось от старой Москвы. Был на перекрёстке Большой Тишинской и Малой Грузинской улицы симпатичный дом полукруглый с магазинами внизу такой из XIX века но года 3 назад добрались и до него стали проводить какой ремонт а в итоге оставили лишь фасадную стену как кобломок зуба торчит обещают эту стену сохранить пристроив к ней новое здание но вряд ли получится стена в таком состоянии что теперь легче и безопаснее её разрушить Чем пристраивать. След за этим мелькнула сценка, как Дробов покупает на Горбушке свою первую электрогитару. Сквер торговцы с пластинками, кассетами, струнами. И вот Дробов принимает в руки бордовую Форманту, большую с массой кнопочек. В ней фуз есть, говорит уже бывший хозяин Форманты. Для Рубилова самое то, что играть-то собираешься. Рок Слегка растерянно отвечает Дробов. В глазах у стареющего парня грусть. То ли тяжело расставаться с гитарой, то ли еще что. И на прощание он желает удачи, словно отправляя Дробова в путь, который ему самому пройти не удалось. Дробов приподнял тяжелый, будто двое суток не спал веки, посмотрел вперед. За лобовым стеклом ряды машин, ползущих со скоростью гуляющего человека. Хорошо, что хоть так. Бывает, встанешь и стоишь 10 минут, 15, полчаса. Потом кто-нибудь самый нетерпеливый вылезет из машины и идёт вперёд узнать, что там случилось, и возвращается, сообщает высовывающимся водилам рыдающим голосом: "Опять авария". Или по радио узнаешь, что ДТП и пробка образовалась такой-то протяжённостью, и загруженность трассы 10 баллов. И ни в бок, ни назад, Не машин не бросить, сидишь и ждёшь, обязательно где-нибудь отчаянно скорая завывает, крякает полицейский автомобиль, от бензинового дыма болит голова, хочется пить, есть, хочется в туалет. Но сейчас двигались, медленно то и дело приостанавливаясь, всё же покрывали эти драгоценные метры третьего транспортного кольца. Саня ворчала, что надо было по Рогожскому валу и там через Новоспасский мост. Хотя Нуренька тоже забита. Ловушка, а не город. Дробов поддержал вздохом. Он дембельнулся в мае девяносто второго. Сразу пошел по друзьям. По тем, с кем два года назад учился играть на гитаре, мечтал собрать группу. С этой мыслью и пошел. Теперь уже не мечтать, а действовать — Один из друзей еще служил в армии. Двое превратились в мелких бандитов и не помнили ни о каких гитарах, ни о какой группе. Еще один друг поступил в институт и учился с упорством взявшегося за ум дебила. Вообще встречи с друзьями не получилось. Друзья стали другими, говорили на каком-то другом языке. Дробову казалось, что он пробыл вдали от Москвы не два года, а лет десять. Ребята в группу собирались постепенно. С Андреем, соло-гитаристом дробов, познакомился на концерте Мамонов и Алексей, с барабанщиком Пашей, у которого была смешная фамилия Гусь, органично превратившаяся в погоняло на пивном празднике, с Максом, который стал басистом в музыкальном магазине на Арбате. Первое время просто встречались, выпивали, выясняли, кому какие группы нравятся. чтобы сами хотели играть. Андрей показывал свои тексты, дробов свои. Корявенько пели под акустику и объясняли, как видят их в инструментале. Долго искали место для репетиций, собирали Паше ударную установку. Первоначально он обладал лишь рабочим и тарелкой. Сравнивая свое мытарство с воспоминаниями рокеров 70-х, 80-х, Добров видел, что им с парнями теперь, во времена свободы, куда труднее — В 80-е довольно легко можно было устроить базу в каком-нибудь ДК. В Питере и Свердловске были рок-клубы, в Москве рок-лаборатория, а теперь... Нет, всяческих студий появилось немало, но за них нужно было платить. Владельцы видели в музыкантах комерков, решивших разбогатеть, лобая песенки, а не идейных, не собратьев. Каким представлял двадцать лет дробов свое будущее? Конечно, видел себя человеком, живущим музыкой, музыкой зарабатывающим. Несколько раз родители заводили разговор, что нужно бы Лёше поступить в институт, ну или в училище на худой конец. Необходимо иметь профессию. Тогда дробову сутками сидящему в своей комнате с гитарой, учился играть, поставив маленький усилитель на минимальную громкость. Эта мысль казалась дикой. А он чем занимается? Как раз и приобретает профессию. Лето прожил на родительские деньги и на то, что ему выдали, когда увольнялся из армии. Даже вот форманту удалось купить. А ближе к осени все-таки устроился на работу. Курьером в одну парфюмерную фирму. Возил по Москве документы, какие-то свертки. Работа, конечно, доставляла мало радости, но в ней был андеграундный дух — Сойка чигаром работал, майк сторожем, мамонов лифтёром, а я курьер. Да и не ки протест. Все стремятся заработать, пробиться наверх, он же демонстративно не хочет этого. Точнее, конечно, хочет, но не так. К тому же это очень напоминало фильм Курьер. Петробов так до часто говорил почти с гордостью: "Я курьером работаю, как в фильме". А вообще-то я музыкант. После курьера фирма закрылась и исчезла в одночасье. Стал грузчиком на хлебозаводе рядом с домом, потом грузчиком в мебельном магазине, развозчиком газеты из рук в руки. Побыл расклейщиком объявлений недели две, снова грузчиком в типографии на Воловой улице. Затем начался период экспедиторства к работе дробов и ребята из группы они тоже зарабатывали на жизнь подобным образом, относились как к чему-то вынужденному, второстепенному. Главной была группа. А она развивалась с трудом. Три раза в неделю собирались на репетиционной базе. Базы были разные, но все в подвалах, бывших котельных, на складах. Арендовали на несколько часов комнату с аппаратурой за небольшую плату. Играли. Играли. Ну что значит играли? С полчаса уходило на то, чтобы барабанщик прикрутил свои тарелки, установил хэд, педаль бочки, а гитаристы разобрались со шнурами, отрегулировали звук, подстроили гитары. Обязательно кто-нибудь опаздывал. Когда всё было готово, вспоминали, что делали на прошлой репетиции. И опять кто-нибудь забывал свою партию, смотрел записанные 2-3 дня назад аккорды и морщил лоб. Блин, как я это играл? Особенно изматывали споры во время создания новой песни. У каждого были свои предпочтения, свои ориентиры. Ударник хотел темпа под «Эксплойтед», басист партии для себя, как у Лемми в «Моторхэд». Соло-гитарист настаивал на том, что играть надо, как Дэд Кеннедис. А Дробов, ритм-гитарист, все песни хотел видеть близкими к его любимым «Студжес». Как раз тогда на фирме Antrop вышли две их пластинки и продвигал такой стиль вязкий, ритмичный, с тягучими соликами. И хоть в итоге удавалось приходить к чему-то среднему, придумывать оригинальные мелодии, но каждый раз этому предшествовали споры, экскурсы в историю мировой музыки, ссоры, бегание за выпивкой. От чего стоял выбор названия для команды. В последнее время репетиции как таковые вообще прекратились. Сидели и предлагали слова, сотни слов. У всех была уверенность, что без названия репетировать не имеет смысла.